Глава 55. В страхе перед королевой теней. Хатсон. Как только до меня доходит смысл её слов, мои клыки тут же выдвигаются. Голод, который я игнорировал с тех самых пор, как мы вышли из моей берлоги, пронзает меня со страшной силой, и я едва удерживаюсь от того, чтобы поймать Грейс на слове. Прямо здесь. Прямо сейчас. Но нет, это беспонтово. Она не какой-то случайный донор крови с улицы. И она также не мой человек. Не в этом смысле. Пусть я больше не могу читать её мысли, но я вижу, что она просто чувствует себя виноватой, и я ни за что не воспользуюсь этим. Ни за что не стану пить её кровь, когда она так психует от этой мысли, что едва может выдавить из себя слова. А потому, хотя каждая клеточка моего тела требует, чтобы я выпил её крови, я качаю головой и говорю. «Тебе не обязательно это делать. Я же уже сказал, что со мной всё в порядке, Грейс». «Я знаю, что мне не обязательно что-то делать», — отвечает она. «Я просто говорю, что если тебе нужно попить кровь, то я здесь к твоим услугам». «Хорошо. Спасибо». Я это учту. Я знаю, что произношу это слишком резко, но чёрт, чёрт! Что же мне делать, когда мне сейчас хочется сказать одно «да, конечно»? От моего тона её лицо становится бесстрастным. Прости, если я перешла границы. Я вовсе не пыталась. Чёрт! Всё в порядке, Грейс. Я благодарен тебе за твоё предложение. Честное слово. Но спасибо нет. Её большие карие глаза всматриваются в моё лицо, словно ища чего-то. Я впервые замечаю золотистые искорки в самом центре её радужек. Они прекрасны. Она сама прекрасна. С этим своим упрямым подбородком и всем остальным. «Итак», — говорит Грейс, наигранно бодрым тоном, «Что ты хочешь?» Она замолкает при виде Арнста, который бежит по лугу, размахивая руками, как будто пытается делать знаки самолёту, чтобы помочь ему совершить сложную посадку. «Грейс! Хатсон!» Мы оба вскакиваем на ноги, но на сей раз я не жду Грейс, а сразу переношусь по лугу, и моё сердце неистово бьётся в груди. «Что стряслось? Маролия и Теола в порядке?» «Да, с ними всё нормально», — задыхаясь, выговаривает Арнст и упирается ладонями в колени, пока его лёгкие усиленно работают, пытаясь втянуть в себя воздух. «Мне трудно в это поверить. Раз он бежал сюда так быстро, что теперь задыхается, то что-то точно пошло не так. Просто я ещё не знаю, что именно». «В чём дело?» — спрашивает Грейс, подбежав к нам. «Я качаю головой». Но тут замечаю, что Арнст несёт на плече большой рюкзак. При виде этого рюкзака во мне начинает шевелиться какая-то смутная тревога. Я не знаю, что именно тревожит меня, но я точно начинаю нервничать. Глаза Арнста округляются, и он выдавливает из себя. «Простите, это почти наверняка означает «вы в полной жопе». Но Грейс не видит того, что вижу я. Во всяком случае, пока. Она слишком обеспокоена состоянием своего друга, чтобы заметить, что что-то не так. Вместо этого она гладит его по спине и говорит. «Всё в порядке? Просто отдохни минутку». «Я не могу», — отвечает он, наконец выпрямившись. «И вы тоже не можете. Вам обоим надо уходить. Прямо сейчас». «Уходить?» — повторяет Грейс, озадаченно глядя на меня. «Нам надо покинуть эту ферму», — говорю я ей. В мою кровь уже поступает адреналин, и я едва удерживаюсь от искушения закинуть Грейс себе на спину и перенестись подальше отсюда. «Я не понимаю». Грейс смотрит то на Арнста, то на меня. «Я думала, что мы ждём, когда Мароли получит весточку от своей подруги, «Она выдала нас», — мрачно отвечает Арнст. «Она сообщила королеве теней, что барьер смогли преодолеть двое чужеземцев, и королева прислала сюда отряд солдат, чтобы арестовать вас и доставить к ней». «Арестовать нас?» — повторяет Грейс. «Мы сказали им, что вы уже ушли, но они нам не верят. Они хотят обыскать ферму. Сейчас Мароли и Теола показывают им наш амбар». Они задержат их там подольше, чтобы дать вам возможность уйти как можно дальше. Он сует мне в руки рюкзак. Но вам нужно уходить. Прямо сейчас. Я киваю, но мой взгляд устремлён на ферму. Я стараюсь использовать моё сверхострое вампирское зрение, чтобы определить, увидели ли нас уже солдаты или нет. Пока что Мароле, кажется, удается отвлекать их внимание на дальнем конце фермы. Арнст продолжает. «Вам надо перейти через горы, но ни в коем случае не идите по главным дорогам, двигайтесь напрямик. Когда вы перейдёте через них, вам надо будет пройти 50 миль на восток и попасть в городок Адари. Мы вам уже рассказали, что им управляет чужеземец, которому удаётся не пускать туда королеву теней. Это ваша единственная надежда». «Адари», — повторяю я, гадая, не ловушка ли это. Хотя не всё ли равно. Ведь как ни крути, больше нам некуда идти. В глазах Арнсто что-то мелькает, но пропадает так быстро, что я не успеваю определить, что это. Гнев? Стыд? Хотел бы я это знать. Быть может, я бы лучше понимал, что нам делать, если бы задал ему свои вопросы о королеве теней, прежде чем мне помешала Грейс. В этом городке раньше жила Мароли напоминает нам Арнст. Так что я провёл там немало времени. Это хороший городок, населённый хорошими людьми, заверяет он нас. Местной гостиницей владеет её брат, и в этом рюкзаке есть письмо для него. Мароли написала его сама. Когда вы доберётесь туда, отдайте ему это послание, и он вам поможет. Он начинает пятиться. В передний карман рюкзака я положил деньги. Их не так много, но на них вы сможете купить себе еду и одежду и заплатить за несколько ночей в гостинице. «Удачи!» — заключает он, но вид у него такой мрачный, что это звучит скорее как предостережение, чем как пожелание успеха. Это впечатление усиливается, когда он секунду помолчав добавляет. «Пусть ваш путь всегда озаряют солнце!» Затем он поворачивается, и пускается бежать обратно. А мы с Грейс остаёмся, глядя друг на друга и на рюкзак, с которым ни она, ни я не знаем, что делать.